Глава 15. Угол рек Мойки и Пряжки. 1 Живет себе человек, ходит на службу, женат, имеет детишек. По утрам чай кушает, вечером домашний борщ хлебает. Живет себе не тужит, жалования получает, сыновья в гимназии обучаются, дочерям приданное копит. Но вот в один странный день то ли солнце в глаза ударяет, то ли ветер влетает в голову, Начинает ему казаться, что все не так устроено, как нужно, как правильно, а даже наоборот. Тогда человек прикладывает усилия поломку мира исправить, да только от этого хуже делается. Никто его не понимает, все обидеть хотят, и домашние его врагами ему становятся. И вот приходит к человеку прозрение. Мир вокруг него окончательно сошел с ума. Лечить его надо, иначе все рухнет. Говорит об этом человек с жаром, с верой, с напором. Проповеди его слушают, дома и на службе, но недолго. Вскоре, если успокоительное не помогает, отправляется бедолага, прозревший и прогнавший с миром морок реальности, в заведение, что стоит на берегу речки Пряжки, иначе именуемое «Больница для душевнобольных» святого Николая Чудотворца. Место хорошее, тихое. Врачи заботливые, стараются человеку помочь, то есть вылечить от неправильных мыслей. Только разум человеческий, как фарфоровая фигурка, тонкий и хрупкий. Стоит поднажать или ударить ненароком, пойдет трещинка, за ней другая, а там, глядишь, рассыпается фигурка на осколки. Склеить можно, но следы останутся. После улучшения и выписки присмотр требуется. Доктора советуют на всякий случай исцеленному не давать режущих предметов или слишком умных книг. Только не всех несчастных современная психиатрия, которая сделала огромный шаг вперед, один венский доктор Фред чего стоит, излечить может. Не совсем разобрались, какая извилина для чего требуется. Подобных больных, вероятно, безнадежных, содержали на четвертом этаже больницы. Поближе к небу, так сказать, что видит все страдания человеческие. Ординатор Ахчинский Константин Владимирович как раз завершал обход отделения тяжелых больных. Он был хорошим врачом, а потому давно понял, что в этом случае помощь заменяет милосердие и терпение. Ну и усиленные дозы лекарства. Вместе с младшим доктором Садальским он, как всегда, начал с дальней палаты. Заходя в каждую, Ахчинский проверял записи, насколько изменилось состояние, выслушивал комментарии Садальского, довольно однообразные, и шел дальше. Они прошли коридор и остановились у последней двери. В этой палате находилась больная, поступившая пять дней назад. Довольно молодая женщина пребывала в глубокой каталепсии. Ни на что не реагировала, лежа неподвижно, глаза не закрывала. Еду не принимала, санитарки кормили ее насильно жидким бульоном, а на ночь делался укол снотворного. Причиной такого состояния стало глубокое нервное потрясение, насколько было известно Ахчинскому. Иных сведений ему не предоставили, зато был дан строжайший приказ — никаких визитеров к ней не подпускать, даже если придут из сыскной полиции. Приказ исходил от охранного отделения, поэтому требовал безусловного исполнения. Желающих навестить даму пока не нашлось. «Как сегодня самочувствие Артемьевой? для порядка спросил Ахчинский, зная неизбежный ответ. «Извольте взглянуть», — сказал Садальский, почему-то пряча глаза. Ахчинский открыл дверь палаты. Стены комнаты с одним окном были выкрашены в мышино-серый цвет. Две железные кровати, привинченные к полу, одна пустовала. Другая примыкала к окну. На ней сидела больная. Дама укуталась в одеяло, как в кокон, из которого беднилось бледное лицо с обострившимися скулами и носом. Она смотрела в небо, будто птица, мечтающая вырваться из клетки. На звук больная повернула голову. Ахчинский отметил, что взгляд у нее стал почти осмысленный. Такого резкого и внезапного улучшения ординатор не мог припомнить в своей практике. «Доброе утро, мадам Артемьева. Как вы себя чувствуете?» — спросил он особым докторским тоном. Она отвернула голову и стала смотреть в окно, запрокинув подбородок. «Меня зовут Макбет, леди Макбет», — проговорила она тихо, но отчетливо. «Мои руки в крови. Мне не смыть с них кровь. Ахчинский оглянулся на спутника. Доктор Садальский выразительно пожал плечами. Дескать, очевидное, хотя и невероятное. Редкий случай выхода из каталепсии в шизофрению. «Если чего-то желаете, дайте знать. Поправляйтесь, мадам», — сказал Ахчинский и чуть не вытолкал коллегу в коридор, где раскрыл лечебный лист. «Семен Францевич, как это понимать? Что ей давали?» Садальский пробормотал что-то невнятное. «Простите, не понимаю, что мямлите. «Строго по вашему назначению, Константин Владимирович...» Действительно, записи вечернего и утреннего приема лекарств выполняли точно по назначенному ординаторам лечению. «Тогда откуда такой эффект?» — спросил он. Младший доктор странно замялся. «Так ведь вы же сами...» «Что я сам?» — не сдержав раздражения, повысил голос Ахчинский. Окончательно припертый к стенке Садальский сообщил, что сегодня утром еще до обхода отделения господин Ахчинский прошел вместе с посетителем в палату Артемьевой и потребовал никому не входить. Примерно через полчаса вышел оттуда и вернулся в ординаторскую. Когда Садальский заглянул в палату, мадам сидела, завернувшись в одеяло, как на обходе. Ахчинский знал, что психиатрия довольно тонкая наука. Не заметишь, как окажешься на другой стороне койки и начнут лечить тебя. Но тут никаких сомнений. У младшего доктора случилось внезапное помутнение. Посетитель, Да еще и со мной вместе? Откуда ему взяться? Да вы бредите!» Не слишком научно закончил он. Кричать на себя Садальский позволял только несчастным, то есть больным и жене. Спускать ординатору подобное хамство он не собирался. «Извольте сменить тон, господин Ахчинский!» — заявил он. Я вам не лакей, чтобы терпеть выволочку. Говорю, что наблюдал лично. Вы провели посетителя в палату. Видя решительный настрой младшего доктора, ординатор растерялся и испугался. Быть может, с ним случился провал в памяти, если не помню, что произошло буквально час назад. Плохо дело. Пора в отпуск. Резко сменив тон и принеся, если не, извинения, Ахчинский сослался на усталость. Садальский извинения принял. Я ведь... «Испытал зависть?» — продолжил он. «Хотел одним глазком подсмотреть, как работает профессор Тихомиров». Тут Ахчинский испугался не на шутку. «Если не помнить, что был вместе со своим великим учителем и светилом психиатрии, дело совсем худо». «Да, профессор Тихомиров», — не слишком уверенно сказал он. «Поздоровались?» «Нет, к сожалению. Хотел выразить профессору свое почтение, но лично его не видел, так, мельком со спины». «Вы сказали, что профессор хочет оставить этот визит без лишней огласки». «Да-да, именно так, без огласки», — согласился Ахчинский. «Он хотел опробовать новую методику лечения. Я не мог отказать своему учителю, как понимаете. И каков результат? Прошу оставить этот инцидент между нами». Садальский, разумеется, обещал. Младший доктор жалел, что не посчастливилось ему ознакомиться с новым методом профессора Тихомирова.